Глава 28. Ультиматум. Даниэль. люмьин быстро понял, что бояться нужно не только корвийской пантеры, ибо на него разъяренной стрелой набросился рыжулик, вопя в моей голове ругательство на обидчика его подопечных. Кот действовал профессионально, демонстрируя лучшие боевые приемы высшей шпионской школы и быстро разоружив противника. Ну а чудик просто кромсал неприятеля лапками. пират истошно орал и ругался на арттонийском пытаясь прикрывать жизненно важные органы плюс детородные его одежда и волосы летели клочками по всей каюте этим беспорядком уже озаботились клинеры лихорадочно носясь под ногами с уборкой и добавляя в пиратско котовскую потасовку дополнительный хаос ангелина потрясенно застыла а мы с роном переглянулись понимая друг друга без слов на лице побратима светилась «Не вмешивайся, Данек, пускай позабавятся!» Но и я решил последовать этому совету. Было очевидно, что против кота и пантереныша у Люмьена нет ни единого шанса. «Уберите от меня этих монстров!» – верещал наш смертник. А когда пират запнулся о роботоклинера и грохнулся на пол, я уже задумался о том, как мы будем его хоронить. Это эпичное падение вызвало взрыв хохота у нашего Искина. На весь корабль раздался его безудержный смех. Теперь, если Люмьен выживет, ему придется залечивать не только телесные раны, но и психологические. Наверное, это первый случай в истории, когда над кем-то не только посмеялся, но скорее дико поржал искусственный интеллект. «Я тебя на кусочки порву, слезняк пиратский!» Возмущенно орал кот в моей голове. Из чего удумал? Моего котеночка обижать и ангелочка похитить? Я тебе сейчас покажу небо в стразиках!» «Ты мне-то зачем это орешь?» Рявкнул я, не выдержав звуковой атаки. Обращался к коту... Но Люмьен принял мою фразу на свой счет. «Что значит, зачем? Ненормальный, что ли? Ты же, капитан, сделай что-нибудь!» А кот отозвался. «Да, точно. Орать надо не тебе». И все. По крайней мере, внутри моей черепной коробки установилась тишина. А крики Льюмьена и шипение Чудика с Рыжули воспринимались уже тихой, привычной музыкой. Пирату не повезло. Его мозг оказался так же восприимчив к котовскому общению, как и мой. Я это понял сразу, как только услышал новые вопли незваного гостя. «Это кто говорит? Прекратите немедленно! Психические пытки запрещены торвийской конвенцией. Уберите это из моей головы! И нечего мне угрожать! Сам такой! Помогите!» У Рона всегда было доброе сердце, поэтому он не выдержал первым. Схватив чудика, он прижал трепыхающееся черное тельце себе, прерывая процесс расправы над неприятелем. Пантерионыш быстро признал в нем того, кто его кормил, так что втянул когти, но охотничий азарт еще горел в голубых глазенках, призывая на подвиги, поэтому, чтобы справиться с юрким и сильным малышом, Рон обернулся волка, плюхнулся на пол и властно прижал пушистика к груди, недовольно повыркивая, чудик притих, бдительно выглядывая из-за волчьей лапы. «Еще и оборотень на борту!» — в шоке воскликнул Люмьен, отдирая от себя кота. «Надежда полна сюрпризов, капитан!» — сложил я руки на груди. «Говорил же тебе, лететь мимо, но ты не послушал». «Хватит, рыжулик, достаточно!» — вмешалась уже Ангелина. Отцепив кота от левого пиратского трицепса, она подошла с пушистым бойцом ко мне. Я тут же приобнял девушку за талию, демонстрируя Льюмину, что тут ему ловить уже нечего. Отряхнувшись, окровавленный и сильно потрепанный пират уставился на меня, сверкая глазами. «То ли еще будет?» — хмыкнула Ангелина, успокаивающе поглаживая Рыжика. Шерсть кота все еще была вздыбленной, но он хотя бы перестал шипеть, просто испепелял противника взглядом и, могу поспорить, на уши, продолжал измываться в его голове. «Скоро ты узнаешь, каково это, когда от тебя отворачивается удача». «Это было очень простое задание», — глухо произнес Льюмин. «Добраться до нужной точки по заданным координатам, забрать самочку с корабля, доставить ее на Сибариус, получить деньги за выполненную работу и радоваться жизни, все! И что в итоге?» «Самочка оказалась разумным существом». Еще и красивым вдобавок. Меня покоцала корвейская пантера и чуть не порвал на лоскутки рыжий кот. Кто-то проник в мою голову и производит там психическую атаку, знакомя с неизвестными ругательствами и неожиданными угрозами. Закинуть мой детородный орган на квазар — это самое безобидное из всех, и вдобавок ко всему надо мной поржал искусственный интеллект. Ну, выход только один. «Свяжись с теми, кто тебя послал, и откажись от заказа», — дал я совет. «Скажи, что за такой физический и моральный ущерб тебе предложили слишком низкую плату». «Ха, лучше я захвачу в плен весь твой корабль», — тряхнул головой Ильюмин. «Смертник». «Тебе что, жить надоело?» — удивилась Ангелина. «Скорее он сильно ударился головой, когда приземлился на Клинера», — холодно добавил я. «Я, стреб в десять раз мощнее Надежды и в пять раз больше. Моя команда уже зафиксировала ваше судно магнитной платформой. Без моего приказа никуда не рыпнетесь, а в случае моей смерти произойдет детонация и будут уничтожены оба корабля. Надеюсь, я доходчиво обрисовал ваши перспективы», — заявил этот наглец. «Не знаю, из чего был сделан его комбинезон». Но ткань стала быстро восстанавливаться, все прорехи склеились на глазах, а кровавые пятна исчезли. Прокушенное во многих местах и сарапанное до мяса тело начало исцеляться. Да, кажется, я недооценил этого пирата. Единственное, вырванные на его голове волосы не отрастали вновь, так что на черепе по-прежнему сияли проплешины. Он потянулся к валяющемуся на полу бластеру, но оборотень выразительно положил большую лапу на пиратское оружие и доходчиво продемонстрировал клыки. «Ладно, оставьте себе на память», — усмехнулся Льюмин, вскидывая руки ладонями вперед. «Я явился сюда только за тобой, сладкая», — подмигнул он Ангелине. «Но оказалось, что на этом корабле куча сокровищ». Не только живой артефакт Арентуса, но еще и много всего ценного. Одна корвийская пантера, чего стоит, плюс боевой код, способный порешить любое чудовище на нелегальных боях в Ланзи, уникальный искусственный интеллект с чувством юмора, вопящая в моей голове невидимка. Подозреваю, что это далеко не все сюрпризы. Я намерен изъять эти ценности в счет уплаты морального ущерба. «Ни над кем во Вселенной еще не ржал и скин, но я сегодня добрый. Тебе, с оборотнем, так и быть, предоставлю исправленный челнок. Доберетесь на нем до ближайшей планеты, и будем считать, что мы квиты». «Да, наглость — второе счастье», — Ангелина иронично фыркнула, посмотрев на этого недоумка как на смертника, а я сочувственно покачал головой. «Ты так и не понял, с кем связался».